И, говорил, и держался он как человек, много испытавший в жизни. Уже начало всех захватило. Даже Вера Николаевна присела на краешек стула, не пошла мыть посуду. Бунин продолжал, порой на минуту-другую, прерываясь и внося поправки. Одно время он арендовал ферму в Провансе. Наслышался едких провансальских шуток,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 Как распознать хороший арбуз и порядочную женщину? Бунин остановился, подумал и произнес: «Пожалуй, эту фразу герой должен говорить так, как сам слыхал ее по-французски». Он сделал пометку и возобновил чтение. Речь шла о том, как однажды поздней осенью в сырой парижской вечер герой рассказа забрел в небольшую русскую столовую, каких В темных переулках возле улицы Пасси великое множество. И тут он знакомится с 30-летней официанткой. Между бывшим генералом этой женщиной вспыхивает горячее чувство, полное зрелой нежности и вполне юного романтизма. Кажется, что эти несчастные люди, судьбы которых исковеркала гражданская война, теперь наконец-то обретут счастье. Но Иван Алексеевич читал финальную сцену. Через день, оставив службу, она переехала к нему. Однажды зимой он оговорил ее взять на свое имя сейф в Леонском кредите и положить туда все, что им было заработано. «Предосторожность никогда не мешает», — говорил он. «Любовь заставляет даже ослов танцевать, и я чувствую себя так точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть».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 Увидала его давнюю летнюю шинель, серую на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимаясь, села на пол. Все, дергаясь от рыдания и вскрикивая, моля кого-то о пощаде. Бунин закрыл папку с рукописью. Никто не проронил ни слова. Все были потрясены. Очень хочу домой. глава 1 осень стояла ясной и сухой к вечеру солнце склонялось к дальним горам и его желтые косые лучи необычайно ярко словно декорации в театре освещали прямые как солдаты на смотру сосны древние камни в воздухе повисала та необыкновенная почти физически ощутимая тишина какая бывает только в горах Наступал чудный, любимый Буниным час, когда дневные дела уходили, а вечерние хлопоты еще не наступили. Легко выбив дробь на крутой деревянной лестнице, Бунин появился в столовой. Бахрах возле окна, читавший французскую книжку, почтительно поднялся. Ну что, Лев Сиона, пошли наслаждаться последним, что нам Господь оставил в этой скудной юдоле. Роскошной природой заголустного грасса весело улыбнулся Бунин, застегивая любезно поданное бахрахом знаменитое гороховое пальто, бывшее, по словам владельца, почти ровесником века. Это то самое, которым я в мае 18-го года покинул Москву. Ничего не осталось от того времени. Ни Москвы с колокольным звоном, ни трактиров и ямщиков, Не брата Юлия, ничего. А вот эта пальтишка все пережила. Хороший портной шел? Унин расхохотался. С этим пальто связана весьма забавная история. Однажды за мной в гостиницу «Лоскутная», это на Тверской, прилетел Шаляпин, и мы все вместе продолжили путешествие на какой-то бал. Друг Федор Иванович хлопает по спине кучера. Сворачивай, Леший, в газетный и ко мне. Извини, Иван, на минутку к портному заглянем. Заберу фраг, чтоб Умнова ко мне не гонять. Остановились у дома под номером семь. Умнов был известным мастером. Посмотрел он на меня и говорит. Нашей фирме сделайте ваше уважение. Позвольте фраг справить. Как раз у нас знаменитый фрачник. От Джорджа переманил. Сто целковых в месяц ему отказывал. Не фрачник, антик. Фраки у меня хорошие. А вот от демисезонного пальто, пожалуй, не откажусь. Справим отменно и в срок. Это у же не закройщики, а кузнецы лошадевые. Своим товаром он только на сушке торговать. А мой пальтошник, Мишка Цибин, ни от кого конкурентов не имеет. Истинный художник Брюлов. Заказ сейчас примем, завтра готовое. И лишку не возьмем, коли Федор Ивановича, приятель будете. Согласны? Покорнейше благодарим вас на неоставление и внимание. Мерси от сердца!» Шаляпин стоит рядом, подмигивает и смеет.